Глава одиннадцатая. Алексей. Весы качаются внутри меня. Надо принимать решение. Срочно. Там Полина, а здесь незнакомая девушка. Черт! Но ну не могу я так поступить. В очередной раз выбираю работу, а не личную жизнь. Может и зря, но вот такой я. И по-другому уже не будет никогда. Гош, спасибо тебе, но не сейчас. Ободряюще хлопаю по плечу. Жизнь девушки важнее, а личная подождет, никуда не денется. «Да понял я. Повторим, если надо будет», — хмыкает тот. С благодарностью пожимаю руку и вхожу в кабину. Перед операционной нас ждут с рентгеновскими снимками. Внимательно изучаем и вырабатываем стратегию. На деле все кажется не так страшно, но по факту может получиться как угодно. Моемся и друг за другом входим в операционную сестры помогают нам одеться. Пациентка уже на столе, в наркозе. Смотрю на нее, примерно прикидывая, как и что буду делать, и неожиданно ловлю фантомные вспышки. Галлюцинации. Кажется, что уже видел эту спину, целовал, даже родинки в тех же местах. Так ведь не бывает. Может, мне все это снится? Или у меня начались проблемы с головой? Неприятное ощущение. Мурашки бегут по коже а руки предательски подрагивают. Этого еще не хватало. Хмурюсь и зажимаю одну ладонь второй. С силой сдавливаю. Больно, значит, чувствую. Отпускает. Нервяк отступает. «Все нормально?» Интересуется медсестра и помогает надеть перчатки. «Да», отвечаю неуверенно, и хочу посмотреть на лицо девушки, чтобы убедиться, что мне показалось. Но не успеваю. Датчик начинает протяжно пищать, а медсестры суетиться. Черт, Ладно. «Ребят, ускоряемся!» — тревожно извещает анестезиолог. «Большая кровопотеря!» «Ждать больше нельзя. Переглядываемся с Тимуром и почти синхронно приступаем к операции. Делаю надрез и практически выпадаю из реальности. Не остается ничего, кроме пальцев и скальпеля. Я полностью погружаюсь в любимую работу» которую умеют делать филигранно. Все остальное меркнет, даже личные переживания отходят на второй план. Ассистент помогает сделать доступ и держит для меня открытой полость. Внимательно исследуют то, что плохо было видно на рентгене. Все оказывается даже лучше, чем на снимке. Спинной мозг не поврежден, перелома тоже нет, но есть небольшие отломки, которые нужно обязательно убрать и снизить компрессию, а дальше? надеюсь что этого будет достаточно спустя шесть часов и наконец заканчиваем оставляю ассистентку зашить и выхожу из операционной устал но доволен собой практически уверен что девушка сможет восстановиться тимур уже помылся и ждет меня как прошло устало спрашивает он как будто не присутствовал в операционной лучше чем я предполагал нехотя признаюсь ходить будет «Откуда ж я знаю?» Пожимаю плечами. Рано давать прогнозы. «А у тебя?» «Думаю, без последствий. Повезло девчонке. В рубашке родилась. Еще бы миллиметр. Будем надеяться, обойдется». «Да, прогноз благоприятный. А там как Бог даст», заключает Тимур. Открывает дверь и пропускает меня вперед. Выходим в коридор и идем к посту, чтобы расписать ход операции и оставить медсестрам назначение. Тимур заполняет журнал, ставит подпись и передает мне. Расписываюсь и отдаю медсестре. «Ты домой?» – спрашивает он и принимается за карту пациентки. «Я дежурю сегодня». «Отлично. Я завтра зайду проведать». «Спасибо за операцию». Тимур протягивает руку. С готовностью пожимаю. «И тебе». Возвращаюсь в кабинет и смотрю в окно. Светает. Ехать домой не имеет смысла. Закрываю двери на замок и заваливаюсь на диван. Пролистываю сообщения из мессенджера, что приходили в беззвучном режиме. Ничего интересного. От Полины ни слова. Мои сообщения тоже висят непрочитанными, а ведь мог уже получить ответы на свои вопросы. Включаю звук. Откидываю бесполезный гаджет в сторону и прикрываю глаза. Едва успеваю задремать, как трель звонка безжалостно врывается в сознание. Подпрыгиваю от неожиданности и сажусь. Смотрю на экран. Воронцов. Что ему надо? Принимаю звонок, прикладываю телефон к уху и тру глаза пальцами, пытаясь быстро проснуться. Да чтоб тебя! Ворчу недовольно. Сколько можно спать? Игорь, в отличие от меня, бодр и свеж. Я что, должен твою работу делать? Такие ребусы сейчас не для меня. Во всяком случае, до да кофе. Чего? Какую работу? Выдыхаю я. «Гош, ты пьян, что ли?» «Если бы», — хмыкает он. «За твоим телефоном полночи гоняюсь». «За каким еще телефоном?» Говорю невнятно, а в голове уже сам по себе рождается ответ. «Полина? Где она?» «Не то, чтобы она...» Загадочно тянет Игорь. «В общем, приезжай, сам все увидишь». «Куда?» Подрываюсь с места, но вовремя себя останавливаю. «Адрес сейчас пришлю». «Жду». «Ну вот. Хоть что-то проясняется. Читаю СМС. До адреса минут сорок, если без пробок. Можно еще успеть до часа пик, если поторопиться. Быстро умываюсь холодной водой. Переодеваюсь и выхожу из кабинета. На первом этаже покупаю себе двойной кофе и иду в машину. Делаю живительный глоток и вбиваю маршрут следования. «Ну вот, Полина. Долго бегать от меня не вышло». Сейчас разберемся, что за херня у нас с тобой творится. Отпиваю еще кофе и плавно жму на газ. Навигатор показывает 43 минуты.